Глава 19. Крещение Кукши. В канун Пасхи Кукша принимает святое крещение. Вместе с Кукшей крестится несколько скифов из царских гвардейцев. Это поляне и тьму-тараканцы. Примечание. Тьму-тараканцы — славянское племя, жившее на восточном берегу Азовского моря. Крещение производится весьма торжественно в большой крестильнице, примыкающей к храму Святой Софии. Крестить гвардейцев будет сам патриарх. Голые, покрытые гусиной кожей гвардейцы, стоя возле огромной беломраморной купели, с трепетом ждут патриарха. Наконец появляется он сам вместе с духовенством. Только что в особой раздевальне он переоделся в сверкающее белизной облачение. У него бледное, смуглое лицо оврамленная сидеющей курчавой бородой. Умные карие глаза скользят по лицам гвардейцев и на мгновение задерживаются на кукше. В них мелькает любопытство. Патриарх догадывается, что перед ним тот самый Тавроскиф, о необычайной судьбе которого ему однажды рассказывал Афанасий. Выйдя из купели и одевшись, новокрещенные с горящими свечами в руках, вереницей идут в храм святого Петра, примыкающий, как и крестильница, к Святой Софии. Сияет солнце. Порыв теплого ветра приносит запах моря. Пламя свечей колеблется, и новокрещенные поспешно прикрывают его ладонями. В храме Святого Петра патриарх мажет миром, благоуханным священным маслом, чело, кукши и других гвардейцев, и возвращается в храм Святой Софии для свершения литургии. Примечание. Литургия — главное христианское богослужение. Новокрещенных ведут туда же. Там они должны причаститься святых даров. И вот Кукша стоит в величайшем и великолепнейшем храме Вселенной, в котором горят, не угасая, пять тысяч золотых лампад. Он слушает дивные пени и молитвы, почти не разбирая слов. Прекрасные звуки входят в него, вместе с благоуханием воска и смолистым запахом ладана и помогают улететь в неведомую высь. Удивительно, что здесь, в этом огромном богатом храме, царят запахи, к которым Кукша привычен был дома. Конечно, ему хотелось бы после смерти попасть на небо, если там так же прекрасно, как в этом храме. Но жить он хотел бы в родной деревне, среди сосновых лесов, на берегу порожистой реки вместе с родичами, которые зовутся домовичи. Когда литургия заканчивается, новокрещенный подходит к священнику в облачении из серебряной парчи. Он дает каждому маленький кусочек хлеба и ложечку красного вина. Съесть освященного хлеба и выпить освященного вина и значит причаститься святых даров. После этого каждый целует золотой крест, который патриарх держит в правой руке. Теперь он, Кукша, христианин, как все царьградские жители. Теперь у него новое христианское имя — Георгий. Он назван так в честь святого Георгия Победоносца, которого на иконах изображают верхом на коне. В руках он держит длинное тонкое копье, вонзенное в пасть крылатого змея. Кукша находит глазами его икону. Когда он глядит на святого Георгия, ему всегда кажется, что тонкое копье вот-вот сломается. Кукша, бывший викинг, знает, сколь прочным должно быть боевое копье. Но Афанасий говорит, что святой Георгий не нуждается в тяжелом варяжском копье, ибо битва его бестелесна, и победа его — это победа духа света над духом тьмы. Кукши трудно это понять, но он не привык задавать слишком много вопросов. Все новокрещенные выходят из храма на главную паперть и здесь, как подобает христианам, раздают милостыню. Кукша, по совету Афанасия, заранее наменял мелочи для раздачи нищим и теперь, поворачиваясь направо и налево, сует монеты в протянутые руки. Вот его новенький обол падает в очередную ладонь, большую и заскорузлую. Слышится знакомый гнусавый голос. «Подайте, Христа ради, расслабленному!» Кукша смотрит на нищего. Перед ним широкое ребое лицо. Мнимый, расслабленный, с изумлением уставился на Кукшу. «Ишь ты!» — только и может произнести ребой Для Кукши эта встреча тоже неожиданность, хотя он мог бы помнить, что ребой просит милостыню здесь, у святой Софии. Мгновение оба молчат. Наконец Рябой, оглядев Кукшу с ног до головы, говорит негромко. «Приходи на святой неделе к Петру. Не придешь — пожалеешь. Говорю в последний раз». «Приду», — отвечает Кукша. от чего не прийти?»